Честь имею тебе объявить, что первый том Островского, Дубровского, кончен и на днях прислан будет в Москву на твое рассмотрение. Я написал его в две недели, но остановился по причине жестокого ревматизма, от которого прострадал другие две недели, так что не брался за перо и не мог связать две мысли в голове. Пушкин на щекину. 2 декабря 1832 года из Петербурга. С Фурштадтской Пушкин приехал на Морскую в дом Жадимировского. В переписке Пушкина не указан номер дома Жадимировского, у которого в это время, 1832 33 на Морской улице было два дома, один, как видно, из приложенного плана, угловой. На Гороховую улицу, ныне номер 27, дом Российского общества страхования, другой наискосок, второй от угла Гороховой, ныне номер 22, Тура. Жадемировские принадлежали к купцам Петербурга, владели громадным числом земельных участков, были подрядчиками высочайшего двора и вообще играли заметную роль среди немногочисленного в то время купечества. З. Столпянский. На основании контракта из двух указанных на плане домов по Морской надо остановиться на доме номер 27, выходящем на проспект Гороховой улицы. Собственно, к этому заключению следовало бы прийти и до ознакомления с контрактом, так как в переписке Пушкина дом показывается различно в Морской и в Гороховой. Щеголев. Пушкин больше роется теперь по своему главному труду, то есть по истории. Да, кажется, в голове и роман копышется. Впрочем, редко видаясь с ним, особенно в последнее время, когда ревматизм поразил его в ногу, совсем потерял я из виду нить его занятий. Плетнев Жуковскому, 8 декабря 1832 года. Вскоре после выпуска из лицея Изучая английский язык, сошелся с Пушкиным в английском книжном магазине Диксона. Увидя Пушкина, я весь превратился во внимание. Он требовал книг, относящихся к биографии Шекспира, и, говоря по-русски, расспрашивал о них книгопродавца. Грот В лавке Лисенкова на Садовой были свои завсегдаты, как в клубе. Заходил Пушкин, он пробегал тут же книги. Читал предисловия, сыпались остроты, как искры из кремня. К стихотворцам он прилагал особый прием, читал одни кончики стихов, одни рифмы. «А, бедное!» — восклицал он, когда было уже очень плохо. Лисенков стоял за прилавком и хохотал. Хохотали случайные посетители и спрашивали, что это за остроумный чудак. Было что-то заразительно смешное в шутках этого веселого барина, открытого, простого. Измайлов со слов Лисенкова. 1832-1833 годы. Пушкин сообщал этот рассказ за тайну на Щекину. И даже не хотел на первый раз сказать имени действующего лица. Обещал открыть его после. В Петербурге, при дворе была одна дама, друг императрицы, стоявшая на высокой степени придворного и светского значения. Муж ее был гораздо старше ее, и, несмотря на то, ее младые лета не были опозорены молвою. Она была безукоризненна в общем мнении любящего сплетни и интриги света. Пушкин рассказал на о свои отношения к ней по случаю их разговора о силе воли. Пушкин уверял, что при необходимости Можно удержаться от обморока и изнеможения, отложить их до другого времени. Эта блистательная, безукоризненная дама наконец поддалась обаяниям поэта и назначила ему свидание в своем доме. Вечером Пушкину удалось пробраться в ее великолепный дворец. По условию он лег под диваном в гостиной и должен был дожидаться ее приезда домой. Долго лежал он, терял терпение, но оставить дело было уже невозможно, воротиться назад опасно.